130. Апрель 8. Мысль овладеть необходимо, иначе она овладеет. В сумасшедших видите пример того, как мысли могут подчинять себе человека, когда он становится их безвольным рабом. Сперва человек порождает мысль, ею распоряжаясь. Если же он вкладывает при этом в нее слишком много энергии и слишком яро считается с нею, то мысль, внедрившись в сознание, уже сама начинает влиять и действовать на человека. Поэтому не стоит слишком яро отдаваться мыслям текущим. Делать можно все, что требует жизнь, но не отдавая всего себя жизни обычной. при обостренной чувствительности и восприимчивости мысли эти могут одолеть, удушая сознание своими эманациями. Что ж тут думать? Уж слишком. Пусть будет, что будет, но и для высшего время надо найти и сократить разговоры о том, что занимает сознание текущего часа. От душину надо найти от суеты дня, уделяя лишь неизбежный минимум времени. С мыслями надо бороться и их побеждать.